Глава семнадцатая София вернулась домой только к семи вечера. Щеки ее пылали, она вся трепетала от волнения. Стремительно войдя в дом, она увидела, что Калум спускается по лестнице в холл в безукоризненном вечернем костюме. Он выглядел просто идеально. — Дорогая, я уже хотел посылать за тобой слуг на поиски. — О, Калум, прости, я опоздала, хотя... «Вчера сама выговаривала тебе за это. Как у тебя прошел день в доках? Удачно?» Он посмотрел на папку и свертки в ее руках. «Ты до сих пор ходила по магазинам?» «О, нет, то есть, да, но потом зашла к Эврил. Там была леди Айверс, и я пригласила их с мужьями сегодня к нам на вечер. Леди Айверс с мужем...» Только что вернулись из свадебного путешествия, как и Эврил с Люком. Мы так заболтались, что я забыла о времени. Я послала домой записку, что у нас будут еще два гостя. Кстати, прислуга знает, что свадебные подарки распакованы. Буду рад увидеть и гостей, и подарки тоже. У Калума было прекрасное настроение, и София с облегчением вздохнула. Она опасалась, что мужу не понравится ее самоуправство. «Бегу переодеваться!» Он галантно отступил, пропуская ее. «А я, пожалуй, пока посмотрю твои рисунки!» И потянулся к папке. «Нет, она так резко отстранилась, что он удивленно взглянул на нее. Это пока просто наброски, еще не законченные, и я не хочу, чтобы ты разочаровался!» — поспешно объяснила она. — Сейчас поищу что-нибудь готовое и более приемлемое. Она бросилась наверх в свою гостиную и, увидев на столе старую папку, отобрала несколько наиболее нейтральных рисунков. Потом засунула в портфолио вместе с карточкой Акермана и купленными карикатурами под софу. Ей было стыдно за свою скрытность и обман. Рано или поздно придется признаться ему, но не сейчас. Она хотела насладиться своим триумфом. Сначала пусть купят ее произведения, а потом она похвастается своим успехом. На ее звонок явился Эндрю. «Пожалуйста, передайте это мистеру Чаттертону». Она протянула ему папку с отобранными рисунками, и побежала к себе в спальню, чтобы переодеться и достойно явиться на свой первый прием, который она проводит в качестве замужней леди. Кел проверил еще раз с Хоуксли все ли готово к ужину и устроился в гостиной с рисунками жены. Он не ждал никаких откровений. Должно быть, не случайно она так неохотно согласилась показать свои работы, Даже если она рисует много лет, это еще не значит, что у нее талант. Нужно только найти подходящие слова, чтобы отозваться о ее рисунках, не обидев ее и не показав своего разочарования. Странно, как вдруг жизнь Софией изменила его. Теперь он боится испортить ей настроение. Хотя, возможно, так было бы женись он, и на другой женщине. Он же никогда не имел подобного опыта. Итак, на первом рисунке была изображена женщина, склонившаяся над шитьем и полностью поглощенная своей работой. В ее позе было спокойствие, покой и грация. Он узнал Чиверс, несмотря на то, что лица не было видно. Следующий — цветы, потом виды Гринпарка, Еще портрет маленького ребенка, который стоит и разглядывает корову. Ей удалось очень верно передать выражение смеси страха и любопытства на лице малыша. Кел вспомнил, как София говорила, что хочет детей. Он тоже, разумеется, нужен наследник. Он хотел бы иметь троих, двух мальчиков и девочку. И тут же его кровь Заледенело, он представил постоянное чувство страха потерять ребенка. Это было бы ужаснее, чем потерять Даниэля. Так же страшно, как страшно сейчас потерять Софию. Он с усилием отогнал эти мысли и, глядя на рисунки, глубоко задумался. Надо признать, что ему хочется не вообще детей, а именно детей от Софии. Можно не сомневаться, что из нее выйдет хорошая мать. Он все еще сидел, погруженный в мечты, держа рисунки на коленях, когда София спустилась вниз, немного запыхавшись, розовая от спешки. — Ты выглядишь просто очаровательно, дорогая! Она набрала вес, щеки порозовели. Теперь это была уже не такая худышка, которую он встретил по приезде из Индии. Подумать только, он считал ее фигуру плоской. Правда? Она кокетливо поправила локоны, глядя в зеркало, висевшее над камином. «Розовые щечки тебе идут, а когда ты бежала по лестнице...» Я залюбовался видом твоего декольте. Она опустила глаза, увидела, как быстро поднимается и опускается грудь в вырезе платья, и прозовела еще больше. И этот привлекательный вид напомнил, что у меня есть для тебя подарок. Подарок для меня? Вежливый интерес, никаких бурных проявлений радости. Все правильно». Ведь она его жена, а не любовница, и хотя вышла за него из материальных соображений, а также из-за его высокого положения, она никогда ничего не требовала. Ему даже иногда хотелось, чтобы она что-нибудь попросила. — Я вспомнил, что не купил тебе ни одной драгоценности, и сегодня на первый официальный прием тебе нечего надеть, но ты подарил мне кроме обручального кольца сапфиры твоей бабушки. София вытянула руку, любуясь игрой камней. А теперь и это. Калум взял со стола длинный футляр из синего бархата и протянул ей. О, она постояла в нерешительности, прежде чем взять его, но так и не открыла. Я, наверное, не заслуживаю такого подарка. Ты моя жена и не должна заслуживать подарки, они в порядке вещей, а для меня делать тебе подарки — удовольствие. Она покачала головой. Я не могу не чувствовать неравноправия в наших отношениях. В браке равноправия быть не может, я твой муж. Он взял из ее рук футляр и открыл его. Интересно, что сделала его вдруг специалистом в вопросах брака. Совсем недавно он понятия не имел о таких вещах. Когда он делал предложение Софии, брак представлялся ему чем-то вроде выгодной сделки. Вежливое существование, гармоничный дом, где каждый сохраняет некую свободу в личной жизни, без бурных сцен и эмоций. Из футляра полыхнуло разноцветным пламенем, Он достал длинное по всей длине футляра ожерелье из бриллиантов, надел ей на шею, застегнул, отодвинув завитки. Потом ласково дотронулся до локонов, выбившихся из прически, хитроумно мастерски сооруженной горничной. Надеюсь, наш брак будет построен не на благоразумии и расчетах, а на доверии и дружбе. Ему так нравилось дотрагиваться до неё, он обожал ее и гордился этим подарком, плодом его тяжелого труда. Эти бриллианты не были получены в наследство, но, может быть, когда-нибудь они станут фамильными, и София подарит их своей дочери на свадьбу. Странная смесь волнения, гордости и нежности нахлынула на него». София посмотрела на свое отражение в зеркале. Бриллианты переливались на ее вздымавшиеся от волнения, полуприкрытый кружевами груди. Его руки по-прежнему лежат на ее плечах. Они такие красивые. Она повернулась и схватила его за руку. «Я хочу не только доверия и дружбы. Хочу делить с тобой самые твои сокровенные мечты и знать...» О чем ты думаешь стать неотъемлемой частью твоей жизни, даже если ты никогда этого не хотел? Да, я не видел тебя в своей жизни, а сейчас, когда ты рядом, и ты моя жена, я рад, сказал и удивился, насколько это правда, доверие, дружба и разделенная жизнь. Голубые глаза Софии потемнели, он видел, как в их глубине... Плещется счастье. Они заглянули ему прямо в душу, и в них он увидел гораздо более сильное чувство, чем просто радость от полученного подарка. А жерелье такое красивое, прости, если не смогла поблагодарить как следует. Мне не нужны благодарности. Он как будто слышал себя со стороны, удивляясь своим словам. Но поцелуй... «Будет уместен». Ее руки обвили его за шею, она подняла улыбающееся лицо. «Тем более, что для меня это очень приятно, мистер Чаттертон!» прошептала она, и их губы слились в продолжительном страстном поцелуе. «Маркиз и маркиза Айверс, капитан-граф де Онэмэм», громко объявил Хоуксли, застыв от неожиданности, но делая вид, что ничего особенного не происходит, и он каждый день видит своих хозяев посреди гостиной в объятиях друг друга. Калум не слышал дворецкого, не видел своих гостей, пока София не отстранилась, смеясь, пунцовая от смущения, и встретила иронический взгляд высокого черноволосого человека. Она сразу поняла, что это не коллега Калума, о котором тот говорил, даже если бы с ним рядом не стояла Пердита. Его внешность говорила о высоком происхождении. Разумеется, это был маркиз Айверс. Интуиция предупредила ее. Такого человека лучше иметь на своей стороне, потому что в противном случае он будет опасным врагом. Милорд, она не знала, как его... Приветствовать по этикету, насколько глубоко надо присесть. По рангу он был в одном шаге от герцога. Она начала сгибать колени, но он быстро подошел и взял ее руку. «Алистер!» — представился он просто и улыбнулся. Несмотря на смущение, в голове ее мелькнула мысль. «Не будь она влюблена в Калума, то не знала бы, кого выбрать». Оба его друга были неотразимы. Отпустив ее руку, он притянул к себе Калума в коротком сильном мужском объятии. Это говорило о многом. Ее как будто ударило, ведь когда последний раз эти четверо собрались за столом, с ними был Даниэль. Наверно, она выглядит бесчувственной и расчетливой особой в их глазах, пригласив их на званный ужин. Потом увидела улыбку Калума, заметила, что он в прекрасном настроении и поняла, отношения друзей не изменились, они по-прежнему любят друг друга, и только она все колеблется и трусит. Мистер Джордж Петтигрюмэм. Как вовремя. Напряжение отпустило ее, ведь это был единственный человек, который не знал Даниэля. Кроме того, его присутствие... Позволит вести разговор на нейтральные темы. Ужин проходит превосходно. Думала София спустя два часа, с удовлетворением глядя с места хозяйки на длинный стол. Гости заканчивали десерт, фруктовый салат, залитый воздушным кремом. Поймав взгляд Калума, она подумала, что пора предложить леди удалиться в гостиную, оставив мужчин одних. Но он вдруг спросил, — Ты хотела бы иметь собственный корабль, дорогая? — Корабль? Ты имеешь в виду яхту? — Нет, сегодня днем мы были в доках, смотрели те корабли, которые продаются. — Целый большой корабль? Она с трудом сохранила спокойствие. Нельзя же посредине званого ужина в присутствии гостей спрашивать мужа, Может ли он позволить себе такую покупку?» Калум, понимающе усмехнулся. «Я собираюсь войти в долю. Петтигрю, Деона и Линдон ко мне присоединятся. Наше долевое участие составит четвертую часть от всей стоимости». «Замечательно! И как называется судно?» «Утренняя звезда», — отозвался Петтигрю. Но, думаю, его можно назвать по-другому. У нас на выбор есть, по крайней мере, три имени. А другие владельцы не станут возражать? — Не думаю, если мы выберем название, которое всех устроит, — сказал Алистер. — Я, кажется, знаю, как назвать корабль. Калум обвел взглядом сидевших за столом дам и остановил взгляд на Софии. — Вдохновение не может не прийти за таким столом, где столько красавиц. Он поднял бокал. — Джентльмены, предлагаю Труа Бель. — Три красавицы? — А, каламбур! К тому же это еще означает три удара корабельного колокола. — Отлично! Петтигрю тоже поднял бокал, по очереди приветствую всех сидящих за столом дам. «Три красавицы! Великолепно!» София подождала, пока улягутся смех, шутки и кончатся тосты. Потом кивнула Эндрю. Тот подошел и отодвинул ее стул, помогая подняться. Когда дамы покидали столовую, София услышала, как Петтигрю сказал, «Белль принесет нам удачу». «Может быть, нам заняться судоходством? Создадим собственную компанию!» Отозвался капитан Люк, и дверь закрылась. «Как красиво!» — сказала Эврил. «Они хотят назвать корабль в нашу честь!» «Если позволят другие владельцы!» — заметила София. «Она все еще не могла опомниться от такого поворота событий». «Не знаю, кто они такие!» Но главный наш козырь у нас — это Алистер, потому что он маркиз, — проговорила Дита. Уверена, вряд ли кто-то из них превосходит его титулом. И кроме того, у нас есть наш мистер Чаттертон, — добавила Эврил. Уже сейчас о нем говорят как о выдающемся уме и высоко ценят на Лиденхолл-стрит. Вот как! София была уверена в способностях мужа, потому что видела, как напряженно и много он работает, но считала, прошло еще слишком мало времени, чтобы делать такие радужные заключения. Ходят слухи, что уже через пару лет он может стать членом совета директоров, самым молодым в истории компании. Люк слышал такие разговоры в морском пароходстве. «О, вот как!» Видимо, Калум слишком скромен и поэтому никогда не хвастался перед ней своими успехами, а, может, считал, что ей не неинтересны его дела. Это было неприятно, но не так уж страшно. Страшно другое, если он просто не считает нужным делиться с ней, со своей женой, своими мыслями и планами. Софис похватилась что не слушает подруг, которые в это время стали рассказывать о своих свадебных путешествиях. Халлистер унаследовал небольшой замок в Шотландии, в гористой части, и мы сначала отправились туда. Потом навестили по очереди всех родственников, — говорила Дита. Между нами говоря, их было не меньше дюжины. Я слышала, в Шотландии все время идет дождь. Выросшая в Индии теплолюбивая Эврил поежилась. Там действительно очень холодно. Да, очень холодно. Это мрачный заброшенный замок, и дождь непрерывно стучал по окнам. Лило, как из ведра, так что нам ничего не оставалось, как греться в постели, изредка вылезая, чтобы осмотреть свое владение. Мы решили продать его при первой же возможности. Эврил хихикнула. — А мы чудесно провели время в Хартфордшире. Там вообще не было дождя. Или почти не было. Сейчас мы пробудем в Лондоне до тех пор, пока адмиралтейство не даст Люку задание. — Что ты станешь делать, когда он уйдет в море? — Учить французский, — сделала недовольную гримасу Эврилл мне надо соответствовать титулу графа франции и люк говорит но что сказал люк так я осталась невыясненным потому что в гостиной появились мужчины покинув столовую они присоединились к дамам за чаем софия мужественно продолжала улыбаться и поддерживать светскую болтовню наконец ушшёл последний гость кэл проводил пэтигррю и вернувшись бросился на сафу рядом с ней и с облегчением выдохнул. Всё прошло замечательно, миссис Чатертон. Вы просто прирожденная хозяйка. Теперь можете устраивать большие приемы. Вам предназначено судьбой стать хозяйкой модного салона. Ты не устал, У тебя был длинный и тяжелый день, нисколько. День прошел интересно а вечером приятно было встретиться со старыми друзьями. — Меня поразило известие, что вы приобретаете корабль. Он обнял ее за плечи. Она продолжала. — И горжусь, что ты предложил назвать его в нашу честь, хотя, возможно, остальные владельцы не согласятся. Но Дита и Эврил считают Алистер как титулованная и значительная особа, Вполне может воспользоваться своим преимуществом. Вряд ли кто-то станет ему перечить. Маркиз — наш козырный туз. — А человек, которого пророчат в самые молодые директора компании? — спросила она. — Откуда ты? Он выпрямился и взъерошил идеально причесанные волосы. — Откуда ты это узнала? — Люк слышал что так говорят о тебе в компании. а это, без сомнения, преувеличение. — Неужели? — она посмотрела на него. — Я так горжусь тобой. — Гордишься? Кажется, он был удивлен ее словами. — Конечно, я горжусь, что тебе сразу дали такой высокий пост. Горжусь, что ты делаешь такие успехи, что о тебе уже говорят и меня... Совершенно не удивляет, что у тебя прекрасная репутация. Она вдруг смутилась, заметив его ошеломленное лицо. Но я хотела бы все-таки узнавать все от тебя самого. Понимаешь, я не привык обсуждать свои дела и тем более хвастать успехами, если бы даже они и были, потому что раньше мне не надо было об этом рассказывать. Дан всегда знал, он не закончил фразы, а она не торопила его. Наконец он продолжил: "Раньше я считал, что брак это две не связанные между собой стороны: одна дом, жена, которую я обязан берегать, дети, их воспитание, и отдельно от этого моя работа". Он говорил медленно, раздумывая над тем, что говорит. И как будто сомневаясь. А как быть с твоими чувствами, надеждами, успехами и всем, что связано с этим? Они заперты на ключ. Никому нет дела, я должен справляться сам. Он вдруг притянул ее к себе, но кажется, это несправедливо по отношению к тебе и к тебе самому. Прости, я не привык и не умею говорить о своих переживаниях, делиться ими. Вот ты и научи меня, София. Ей бы просто притянуть его к себе и поцеловать, он бы отнес ее в постель, и все вопросы и недоразумения были бы забыты. Но вместо этого она спросила. «Расскажи, что у вас было с Даниэлем? Ты мог читать его мысли?» Она почувствовала, как сразу изменилось его настроение, напряглось тело и уже решила, что он не станет отвечать ей. Но Кел горячо заговорил, — Господи, нет, я знал, я ощущал их физически, как свои собственные, но они были его, а не моими. И это было не всегда приятно в определенных ситуациях, — заметила она тихо. «Но привыкаешь и не обращаешь внимания», — он повеселел. «И так?» — она попыталась разобраться до конца. «Правильно я поняла, все происходило так, будто его чувства были одновременно и твоими, как отражение на стекле». «Наверное». Он отстранил ее от себя и заглянул в глаза. «Да, именно так. А ты откуда все знаешь?» — Потому что иногда я чувствую то же самое, — хотелось ей сказать, — потому что я люблю тебя. Нечто подобное я и предполагала. Ты не сердишься, что иногда я заставляю тебя говорить о Даниэле. Тебе не тяжело? Последовала продолжительная пауза. Он опустил голову так, что она не могла видеть его глаза, по которым уже научилась читать его мысли. — Да, для меня это трудно, и все же я не возражаю. Чем больше я говорю о нем, тем легче становится у меня на душе. София придвинулась ближе, тесно прижалась к нему и положила голову ему на плечо. — Мы никогда его не забудем, — прошептала она, — и ты всегда найдешь меня рядом, как только захочешь о нем поговорить.